Глава 18. Ощущения были смешанными. Осознавать, что ты движешься вниз на огромной скорости, но не чувствовать бьющего в лицо потока воздуха это странно. Будто проваливаешься в вязкое, но такое родное и убаюкивающее море, концентрированное имглы, несясь с сумасшедшей скоростью куда-то в глубину, давно перестав определять, где низ, а где верх. По моим внутренним расчётам движение продолжалось не более 5 минут. Было только не совсем понятно, почему Тиамат выбрала такой необычный способ доставки, вместо того, чтобы создать обыкновенный портал. Может, личный план любого бога накладывает определённые ограничения? Этого я не знал. Глаза приспособились к кромешной темноте благодаря ночному зрению, а я увидел внизу еле заметный отблеск. Именно к нему мы и направлялись. Сначала я не понял, что предстало моему взору. Подлетев поближе, почувствовал, как завис в окружающем пространстве, будто удобно устроившись в мягком облаке, так и не долетев до дна пропасти. Огромный кристалл, парявший в воздухе и полыхавший языками мглы, напоминал ледяную глыбу, в которую было заключено тело хумана. И искажённый в беззвучной ярости рот открылся, И я уже вблизи услышал пробирающий дону травой, в котором не было ничего человеческого. Так мог кричать монстр, отчаявшийся, попавший в волчью яму, корчащийся на острых колиях и совершенно обезумевший от боли. Длинные сальные волосы были спутаны, а в его закатившихся глазах не было намека на разумность. И я даже не был уверен, видит ли он нас сейчас. Сквозь сковывающую его могучую фигуру кристалл я рассмотрел ужасные раны, которыми было покрыто тело варвара. Взгляд уловил лёгкое движение внутри прозрачной глыбы. Она была монолитна только снаружи, оставаясь внутри подвижной, причиняя ему страдания, бередя его незаживающие раны и продолжая при этом наносить новые. С удивлением я понял, что кожный покров абсолютно ногого варвара всё ещё пытался регенерировать, будто боролся с губительным воздействием глыбы, державшей его в плену. То, что ты видишь, следствие предательства, сухо произнесла Тиамат. Он, её последние слова снова потонули в рёве бывшего первожреца. Из-за него ты оказалась раз воплощена. Он был только пешкой в их руках. покачала головой богиня, поддавшись на сладкие посулы. Он сумел передать часть моей силы другому божеству, отказавшись от меня. Именно Рогамар был первым камешком, после которого последовала лавина моего низвержения. Богиня почти по-человечески вздохнула, продолжив свой рассказ. За эти несколько минут я узнал о божественных раскладах сил больше, чем за всё время нахождения в Даянии первой. Выходило так, что абсолютно у каждого божества имеется собственный план. Эдаки и Карман, сотканные из божественной энергии, подпитываемой праной, никто из богов не может получить доступ к чужому плану. В случае опасности боги могут укрыться там, существуя бесконечно долго, пока поток энергии, получаемой от своих почитателей, не иссякнет. Именно от этого потока и отрезали Тиамат начав тотальную зачистку хаоситов, а после того, как её собственные запасы ушли на поддержание плана, она осталась без сил, успев выбросить в мир искру. Спрятав её на просторах Горконской пустоши, обессиленная, она направила на поддержание своей сущности последние крохи, балансируя на грани около 5 веков, Темат не сошла с ума, упорно цепляясь сознанием за свою цель цель вернуться. Она всё-таки успела дождаться меня, получив назад свою искру. Обравшись от многолетней восны, обрела маленький, но стабильный поток праны, который я, как первожрец, продолжал медленно, но уверенно увеличивать. Это её и спасло. Сейчас богиня уже могла за себя постоять и не была той слабой богиней, как в начале, но продолжала действовать осторожно, не вступая в конфронтацию с остальными божествами. Не сейчас, пока ты слаба. Замялся я. Они могли бы тебя снова того. Молчание длилось больше минуты. Сиамат не спешила с ответом, задумавшись о чём-то, а я не собирался повторять вопрос, продолжая рассматривать жуткое и одновременно не позволяющее отвести глаз зрелище. Кристалл с заключённым в его плен рагамаром. Да, они могли это сделать. Наконец раздался голос богини, когда я уже подумал, что ответа на этот вопрос не получу. Но удобный момент им не представился. А после того, как ты с друзьями попал на кладбище ордена, им стало резко не до этого. То есть, начал понимать я, ты поэтому не стала мне запрещать. Тебе было это нужно, но зачем выпускать по сути конкурента? Выпустить мир Ариэлла это было ужасно неправильное Но в то же время единственное правильное решение, глухо сказала богиня. Но кто он, демон издери такой? Он тот, с чьей помощью сразили меня, тот, у кого хватило в одиночку сил на это, тот, кто переманил моего первожлица, позаимствовал у него часть моих сил. Он второе божество хаоса, которого, как и меня, обманул существующий пантеон. С его помощью разделались со мной а потом пришел и в очеред». От ее голоса резко похолодало, так как сказано это было настолько мрачно, что стало ясно, когда возродится Ариэл, этот мир ждут большие перемены. «И если мне ближе порядок, то Ариэл воплощение хаоса разрушающего. И боюсь, что Миордель потеряла контроль над ситуацией в тот момент, когда в дело включились Лос и Мистик». Слушая этот ворох свалившейся на меня информации, и стало понятно не всё, но многое, из чего можно воссоздать разворачивающуюся в мире картину. Мелкие, но важные детали доселе бывшие от меня скрытыми. Получается, что Миордель вовсе не помогала Ариэлу захватить божественный алтарь в цитадели Стали. Не для этого Орден Длани объединился с ведьмами. Да, она наоборот собиралась этому воспрепятствовать. Подтвердила мои догадки Тиамат. С его приходом, ее Этармиса не ждет ничего хорошего. Именно поэтому она позволила тебе попасть туда, подослав к тебе своего эмиссара, подозревая, что только лос как всегда сумеет выкрутиться. Только со всем этим ты совершенно упустил из виду один момент. Печайно сказала она. Что за момент? Насторожился я. Тот кристалл, который у тебя был, с заключенной сущностью теневого мастера, А что с ним не так? У тебя осталось всего одно применение, после чего его дух обретёт свободу. Ты правильно сделал, что убил безумную Джеммасру. Вот только нужно было сделать это самостоятельно, а не использовать того, кто унаследует после смерти богини её личный план. А если бы я пронзила мозг догадка? Нет, рассмеялась она, поняв, о чём я первым делом подумал. Ты бы не стал богом. Он тоже не станет, но шансы есть, причём большие, и ты тому причина. Сущность бывшего мастера формально не нарушила твой приказ, но немного схитрила. Вся энергия Джимаса досталась мне, кроме той, из которой был соткан её личный план. Но не переживай, ты не застанешь рождения нового божества. Ваш век слишком короток. Но тебе нужно будет вернуться в орден отражений как можно скорее. Есть одно дело, с которым кроме тебя никто не справится. И что это за дело? Нам пора обзаводиться собственным эмиссаром. С загадочно улыбнулось Тиамат, но из-за вот цвета кристалла улыбка вышла жутковатой. Я же сейчас мог думать только о потерянных плюшках, которые мог бы обрести за это деяние, пропустив мимо ушей о возвращении на место былой славы. Блин, даже не представляю размер того, что могло бы выпасть. Хотя понимал, что в тот момент не мог поступить по-другому. Как я уже пообещала, свою награду ты получишь, загадочно улыбнулась Тиамат, неожиданно взяв меня за руку. Но, чуть позже. А сейчас нам пора возвращаться. А почему ты его не убьёшь? внезапно спросил я. Я прекрасно понимаю, что предательство плохо, а милосердие слишком ценно. Но всё же, ты, когда ловишь вора, укравшего твои деньги, Что тебе важнее: наказать покусившегося или вернуть то, что он украл? Наверное, и то, и другое. Ты сам ответил на свой вопрос. Тиамат пожала плечами. Если я заберу своё, он умрёт. И это будет слишком легко за то, что он совершил. Совсем другим тоном закончила она. Я прекрасно понял, что смысл, который она вкладывала в ответ, был другим, но сейчас мне казалось, что это была завуалированная угроза. Скорее простое предупреждение должное заставить меня задуматься. Не зря же ей было важно, чтобы я увидел всё собственными глазами, получив объяснение от Тиамат, которая-то и объясняться была не обязана. Наверное, в понимании божеств это было сродни оправданию домашнему коту, коему ты случайно наступил на хвост. Это был несомненный шаг доверия со стороны богини. Первый крохотный шажочек, который наверняка не делало ни одно божество этого мира. И это обнадеживало. Да, я ей был нужен. Да, где-то она меня держит в неведении. Но тревоги это не вызывало, скорее любопытство. Обратный путь наверх показался мне намного быстрее. Когда ноги коснулись твёрдой поверхности, Тиамат отпустила мою руку. Дай мне своё кольцо, пожалуйста. Сняв с руки кольцо сердца Хаоса, Молча протянул его богине, уже догадываясь, что сейчас произойдёт. Кольцо, покоящееся на ладони Тиамат, начало оплывать, меняя свою форму, превратившись на миг в комочек крутути, чтобы через секунду вида измениться в изящное украшение из антрацитового металла. Взяв кольцо с удивлением обнаружил, что оно составное. По форме это напоминало двух переплетённых змеек, искусная гравировка на которых подчёркивала мельчайшие чешуйки. Меха, светящиеся серебром, на тёмном металле это выглядело просто потрясающе, хотя к ювелирным изделиям я особого пиетета не испытывал. Отличались кольца только цветом камней, инкрустированных в то места, где у змеев должны находиться глаза: чёрный и рубиновый. Это самое малое, что я могу тебе дать за то, что ты совершил, первожрец, и это именно то, что тебе так необходимо. С замиранием сердца вновь соединив тонкие кольца, Я открыл описание предмета и обалдел. Это было то, на что я даже не рассчитывал. Адамантовый перстень сердца хаоса. Класс божественный. Наделённый частицей божественной мощи составной артефакт, дарованный богиней хаоса Тиамат своему первожительству за особые заслуги. Удача 10, скрытность 8, стойкость 16, слава 10, интеллект 20. Артефакт позволяет переместиться в обитель скорби два раза в сутки из любого места. Позволяет взять с собой двух спутников. Особые способности: позволяет создавать портал в абсолютно любое место, где вы побывали лично, кроме других планов мироздания. Уменьшает кулдаун способностей, завязанных на использованием мглы, в 2 раза. Откат способности 1 день. Нельзя потерять, продать, обменять, сломать и заблокировать способность перемещения. При разделении артефакта на две части, характеристики каждой уменьшаются наполовину. При первом использовании осуществляется привязка к владельцу, и артефакт становится непередаваемым. Внимание. Разделив артефакт, вы сможете лишь единожды подарить одну из частей без права возврата. Делайте выбор обдуманно. После смерти владельца не выпадает из инвентаря, не занимает ячейку инвентаря.